Таблица 12.2. Стратегии негативной коммуникации. Терапевт говорит о неадаптивном поведении серьезным тоном. Терапевт плетет логическую паутину, чтобы подловить пациента. Терапевт использует сухой или чрезвычайно эмоциональный стиль в противоположность стилю пациента. Терапевт использует диалектические стратегии в негативном стиле. Вхождение в парадокс, техника адвоката дьявола, техника продления – допущение изменений, обращение недостатков в достоинство. Терапевт в серьезной манере проводит рефрейминг коммуникации пациента с непривычным результатом или подчеркивая неожиданный аспект коммуникации пациента. Прямое и откровенное обсуждение деликатных и болезненных вопросов. Терапевт применяет прямолинейный, непосредственный и прозрачный стиль, называть вещи своими именами. Терапевт использует юмор. Терапевт серьезно и буднично говорит о дисфункциональном поведении. Терапевт сопровождает негативную коммуникацию валидации. Прямая конфронтация с дисфункциональным поведением. Терапевт не принимает реакции, которые не относятся к целевому адаптивному поведению пациента. Терапевт блокирует бегство пациента, отвлекающую дисфункциональную травму. Подыгрывание пациенту. Моделирование интенсивности эмоций, тона голоса и положения тела. Использование молчания как реакции на поведение пациента. Претензии терапевта на всемогущество или признание, собственного бессилия, как того требует ситуация. Тактика противоречащая ДПТ. Терапевт использует негативную коммуникацию вследствие своего недоброжелательного отношения к пациенту. Терапевт использует негативную коммуникацию, не осознавая ее воздействия на пациента. Терапевт использует негативную коммуникацию в неестественной или жесткой манере.